— И на чем, — отвечаете мне, — есть заработанную капусту, горошек и фасоль? Я-то как мечтал. Буду есть чистой скатерти, и бедным кроликам от моего стола буду кое-что подбрасывать, ворча на бездельников. О, какое это счастье! Ворчать на бездельников и чистоплюев, и подбрасывать им со своего щедрого стола. А теперь что получается? Самому есть в дерьмовой скатерти. Оказывается предательство измазывает своим дерьмом всю скатерть, а не часть ее как я думал. Так ведь я же этого не знал. выходит мне ничего не заплатили. выходит мне ничего не остается кроме этой дерьмовой скатерти, в которой я должен есть эти дерьмовишие продукты, кто поймет сиротства кролика с испоганненной душой ведьмы кролики все-таки существа теплокровные, потому чистоплотные. — О, там, в джунглях! Я это почувствовал почти сразу, хотя и не так ясно, как теперь. Даже эти вонючие мартышки стали меня презирать. Злоба! Вот что осталось во мне. И самая злобная злоба на чистеньких. Что ж вы меня не остановили, если вы такие хорошие, а? — Ну, это уж ты завираешься, — перебил его в пустынник. Даже до того, как я проглотил самого мудрого кролика, я мог понять, что ты сказал глупость. Кто же тебя мог остановить, когда ты никому не говорил о своем предательстве? Какой же ты все-таки подлец! Напетлял тут всяких словес, чтобы скрыть суть. А суть вот она. Ты, теплокровный кролик, предал брата, значит, пролил кровь такого же теплокровного кролика. Нет, я чувствую, что я тебя должен проглотить. Пусть уже и сила не те, и жара мешает гипнозу, «Но ненависть, я чувствую, мне поможет!» «Не очень-то пугай», — отвечал находчивый. «Все-таки, по-моему, задумавшийся был прав насчет гипноза». «Не говори про него, гад!» — воскликнул пустынник в сильнейшей ярости, ощущая, что эта ярость сжимает и разжимает мышцы его тела. «Ты его предал, и ты же хочешь воспользоваться его открытием!» «И не собираюсь!» — вяло отвечал находчивый. «Дело в том...» то я сейчас ни во что на свете не верю, и, значит, не могу верить в твой гипноз. Можешь сколько хочешь зыркать своими буркалами? у как я тебя ненавижу! — прошипел пустынник, снова ощущая, как мышцы его тела сладостно сжимаются и разжимаются. Я чувствую, как моя ненависть рождает какую-то плодотворную мысль. Удав рождающей мысль,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 Кролик, который носит в себе зловонное дыхание собственной души, не боится никакого зловонного дыхания. «Нет, — Нет-нет! — избиваясь в сильнейшем волнении, воскликнул Удав. — Моя ненависть рождает какую-то странную любовь, суровую любовь, без нежности. Я чувствую неостановимое желание сжать тебя в объятиях. С этими словами Удав пустынник одним прыжком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 — Еще одно колечко, просунем головку, еще один узелок, туже, туже. — Ненавижу всех! — успел крикнуть находчивый, теряя сознание в объятиях удава. «Уф — Уф! — вздохнул удав. — Так устал, как будто не я душил, а меня душили. Неудивительно, первая в мире обработка кролика без гипноза.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 Даже пустился на утек, когда неожиданно на него упал всего-навсего грецкий орех. От периферийных удавов поступали еще более зловещие сообщения. Там авторитет удавов пал так низко, что наблюдали случаи, когда на удавов, отдыхающих под деревьями, обезьяны мочились сверху. Правда, делали они это с достаточно большой высоты, и потом, извинившись, объясняли, что они это сделали по рассеянности. Трудно было понять, почему раньше за ними не наблюдалось такой рассеянности. «Этот вопрос мы не можем решить отдельно», — отвечал Великий Питон на жалобы периферийных удавов. «Мы его решим, как только укрепим позиции гипноза. А пока берите пример с вашего земляка. Сразу обрабатывайте влюбленную пару», — так отвечал им Великий Питон. Но это было слабым утешением. А что он мог сделать? если даже рядом с его подземным дворцом иногда раздавались возмутительные выкрики кроликов. Действие гипноза катастрофически слабело. Чтобы вызвать в удавах угасающий боевой дух, великий питон приказал удавам, живущим достаточно близко от дворца, каждый день перед охотой знакомиться с его боевыми трофеями, а периферийным удавам, раз в месяц приболзать туда большими группами. Но это не только не помогало, а наоборот вызывало в удавах еще большую ярость. То, когда было, — говорили они, — и уныло уползали в джунгли. А там кролики выделывали черти что. То они вдруг давали стрекача в самый разгар гипноза, то они вступали в какие-то издевательские переговоры во имя гипноза, мол, а что я буду с этого иметь? если дам себя проглотить и так далее и тому подобное. А один кролик во время гипноза, уже притихнув, уже погруженным в гипнотическую нирвану, вдруг подмигнул удаву глазом, покрытым смертельной поволокой. Удав, потрясенный этой медицинской новостью, приостановил ритуал и посмотрел на кролика. Кролик притих. Тогда удав решил, что это ему померещилось, и снова, выполняя ритуал гипноза, опустил голову, уставился на него своими не закрывающимися глазами. Кролик совсем притих. Глаза его покрылись сладостной поволокой, но только удав хотел распахнуть свою пасть, как тот снова подбегнул ему, словно что-то важное хотел ему сказать. Удав снова приостановил гипноз, но кролик снова сидел перед ним, притихший и вялый. Видно, мерещится, — подумал удав, — и снова приступил к гипнозу. И снова повторилось то же самое. Умирающий глаз кролика в последнее мгновение лихо подмигнул удаву. Наконец, в шестой или седьмой раз удав не выдержал, и как только кролик подмигнул ему, он попытался схватить его пастью, но кролик, неожиданно взмыв свечой, сделал сальто и ускакал. Что он этим хотел сказать, думал удав? Не может же быть чтобы тут не было никакой причины. Несколько дней он разыскивал этого кролика, надеясь узнать, почему тот ему подмигивал. Он решил, что кролик хотел сообщить ему какую-то важную тайну, а он, старую дав верной традиции, не стал с ним заговаривать во время обработки. Теперь он решил во что бы то ни стало найти этого кролика и узнать у него, в чем было дело. Наконец он увидел своего кролика, возле куста ежевики, который тот небрежно обгладывал. Даже не пытаясь его загипнотизировать, он напомнил ему о себе и спросил, почему тот подмигивал ему во время гипноза. Просто так сказал кролик, вбирая в рот шершавый лист ежевики. — Пошухерить была охота! — Пошухерить во время гипноза? — воскликнул старый удав. И умер, потрясенный всеобщим падением нравов. Другой удав дошел до позорного унижения. Его с ума свела одна очаровательная жирная крольчиха, которая во время гипноза, хоть и не подмигивала, но каждый раз, как бы придя в себя, в последний миг отскакивала в сторону. Так она промучила его с утра до полудня и, наконец, как кокетничая перед ним своими жирными боками, сказала, «Укради у туземцев качан капусты». Тогда я наемся и отдамся тебе. Они договорились, что удав с кочаном приползет на это же место. волнуясь я спеша, удав пополз в ближайшую деревню, залез в огород, вырвал там кочан капусты, но когда пытался просунуть этот кочан сквозь дыру плетня, был обнаружен туземцами и избит. Дело в том, что этот глупец пытался кочан капусты всунуть в дыру, размер который был намного меньше окружности кочаа. думая будто все тела обладает свойством змей переливать себя в любой проход, он видя что кочан капуста никак не проходит в дыру пришел в бешенство и так расхрустелся прутьями плетня, что был услышан туземцами. За этим занятием его застали и избили палками до полусмерти. Туземцы нем намного отличались от него умом решили что он убит, и для устрашения других удавов повесили его на плетень. После этого, смеясь над его несообразительностью, они наделали дырок в плетне, подняли качан и, слегка обтерев, его тут же съели. Ночью избитый удав пришел в себя и уполз в джунгли. Между удавами и туземцами всегда были довольно приличные отношения. Учитывая, что кролики разоряли огороды, а уничтожали кроликов, туземцы уважительно относились к ним, хотя из приличия перед остальными обитателями джунглей никак этого не подчеркивали. Более того, иногда они присоединялись к тем или иным протестам обитателей джунглей по поводу особо зверских случаев обработки удавами своей добычи, ну, например, обработки крольчихи на глазах у крольчонка или наоборот. В отдельных, правда, очень редких случаях Если удаву удавалось обработать слабосильного старика или заблудившегося в джунглях ребенка, во что Земцев посылал своего человека к великому питону с жалобой, неизменно указывая, что преступление совершалось на глазах у обезьян. Великий питон неизменно обещал разобраться в деле и наказать виновного, каждый раз возвращая пришельцу предметы, найденные в испражнениях провинившегося удава — кожный талисман, бусы, браслет — бронзовый топорик или обломок копья с костяным наконечником. Все это Великий Питон возвращал посланцу вождя с тем, чтобы тот передал эти предметы родственникам погибшего с выражением самого искреннего соболезнования и обещанием наказать виновного. При этом, если дело касалось мужчины, Великий Питон, кивая на обломки его оружия, прошедшие сквозь удава, говорил «Виновного накажем» хотя он сам себя достаточно наказал. Интересно отметить, что случаи гибели туземцев, оставшиеся незамеченными обезьянами, из соображений высшего престижа вождем-туземцам предпочиталось не рассматривать. Считалось, что туземцев удавы вообще не смеют трогать, а случаи нападения объяснялись тем, что тот или иной удав спутал туземца с обезьяной. Правда, на этот раз посланец-вождя Выразил по поводу странной попытки удава стащить качан капусты самый решительный протест. Великий Питон самым искренним образом разделил возмущение вождя туземцев. Он решил, что это кратышка Продолжая деградировать, окончательно уподобился кроликам и обезьянам. — Удавы сейчас переживают временные трудности, — сказал Великий Питон посланцу вождя. — Но удав, ворующий капусту, этого никогда не было и не будет. Есть у нас один врожденец по имени Кротышка, который всегда позорил и продолжает позорить наше племя. Травите его собаками, забивайте его палками, мы только спасибо вам за это скажем. «Передам», — отвечал посланец, и удалился. А придя в деревню, рассказал вождю все, что слышал, и добавил от себя, что удавы стали не те. А удавы в самом деле стали не те. Забавный случай рассказывали по джунглям обезьяны. Оказывается, одна обезьяна видела, как воробей сел на свернувшегося удава, приняв его за кучу слонячего дерьма. Говорят, этот нахальный воробушек клюнул его несколько раз и, чирикнув дерьмо да не то, улетел. Даже если этого случая не было, самовозможность распространять такие анекдоты свидетельствовала о неслыханном падении престижа. Да, в это время удавы в самом деле стали не те. Дело дошло до того, что лучшие удавы из царских охотников начали давать осечки.